преподаватели гуманитарных наук Изящный старичок с белой вымытой бородой и синими глазами, учитель русской словесности Шульгин, отличался одним необыкновенным свойством. Он не выносил бессмысленных слов. Стоило ему услышать бессмыслицу, как он тотчас приходил в сокрушительную ярость. Он багровел, хватал учебники и рвал их в клочки или сцепив руки трясыми перед испуганными гимназистами с такой силой, что круглые его манжеты громко стучали друг о друга. При этом Шульгин кричал «Вас! Именно вас! Прошу! Вон! Вас! Вон!» Припадки эти кончались глубоким изнеможением. То была, конечно, болезнь. Знали это и мы, и все учителя, и надзиратели. Если припадок затягивался, в класс на цыпочках входил Платон Федорович и, обняв Шульгина за плечи, вводил в учительскую комнату. Там он отпаивал его валерьянкой. Вообще же Шульгин был кроткий и безответный старик. Русская литература в его передаче представлялась примитивной и безоблачной. Отметки он ставил наугад. В младших классах плаксивые и прилипчивые гимназисты легко добивались чтобы Шульгин переделывал им двойки на тройки, а тройки на четверки. Однажды мы писали на уроке Шульгина сочинение на избитую тему «Женские типы в произведениях Тургенева». Гимназист Гудим, измазанный чернилами, кривляющийся и наглый, неожиданно крикнул «Попугаи на бульвар прилетели!» Это была одна из тех бессмыслиц, от которых Шульгин приходил в ярость. Припадок начался сразу. Шульгин схватил Гудима за плечи и начал трясти с такой силой, что голова Гудима стучала об стенку. Потом Шульгин рванул на груди свой форменный сюртук, отлетели и покатились по полу золотые пуговицы. Матусевич схватил его за руки. Один из нас выскочил в коридор за Платоном Федоровичем. Шульгин сел на парту, схватился за голову и глухо зарыдал. Многие из нас, не выдержав этого зрелища, спрятались за поднятыми крышками парт. Появились испуганные инспектор и Платон Федорович, они увели Шульгина. В классе стояла тишина. Со своего места встал Станишевский. Он был очень бледен. Он медленно подошел к Гудиму и сказал: Пащенок, вон сейчас жизнь нашего класса, иначе тебе не жить, но. Ну Гудим криво усмехнулся и не двинулся с места. Станишевский схватил его за грудь, рванул к себе и швырнул на пол. Гудим вскочил. Класс молчал. «Ну?» — повторил Станишевский. Гудим, пошатываясь, пошел к двери. На пороге он остановился. Он хотел что-то сказать, но все мы холодно и враждебно смотрели на него. Гудим вобрал голову в плечи и вышел. Больше он в классе не появлялся. Да он и не мог появиться. Законы гимназической морали были беспощадными законами. От них не было отступлений. Родители Гудима взяли его из нашей гимназии и перевели в реальное училище Валькера пристанище хулиганов и неучей. После этого случая Шульгин слёг. Он долго болел, но, выздоровев, не вернулся. Врачи запретили ему заниматься преподаванием. Иногда мы встречали его в Николаевском сквере. Он сидел, опираясь подбородком на костыль, и грелся на солнце. Дети играли у его ног на песке. Мы кланялись Шульгину, но он только испуганно взглядывал на нас и не отвечал на поклоны. Нам вначале не везло на учителей русской литературы. После Шульгина появился Тростянский, высокий, чванный, с бледным и постным лицом. По его мнению, все русские писатели делились на благонамеренных, заслуживающих изучения, и кромольников, избившихся с пути разночинцев. О последних он говорил с сожалением, как о погибших талантах. Тростянский нас раздражал. В классных сочинениях Мы не спровергали его богов и превозносили крамольников. Тростянский, вежливо улыбаясь, доказывал нам тихим голосом, что мы ошибаемся, и ставил двойки. Тростянского сменил преподаватель психологии и русской литературы Селиханович, похожий на поэта Брюсова. Он ходил в черном, застегнутом наглухо штатском сюртуке. Это был человек мягкий и талантливый. Он промыл перед нами русскую литературу, как опытные мастера-реставраторы промывают картины. Он снял с нее пыль и грязь, неправильных и мелких оценок, равнодушия, казенных слов и скучной зубрёжки. И она заиграла перед нами таким великолепием красок, глубиной мысли и такой великой правдой, что многие из нас, уже взрослые юноши, были поражены. От Селихановича мы узнали многое. Он открыл нам не только русскую литературу, Он открыл нам эпоху Возрождения и европейскую философию XIX века, сказки Андерсона и поэзию слова о полку Игореве. До тех пор мы бессмысленно вызубривали наизусть его древнеславянский текст. У Селихановича был редкий дар живописного изложения. Самые сложные философские построения в его пересказе становились понятными, стройными и вызывали восхищение широтой человеческого разума. Философы. Писатели, ученые, поэты, чьи имена до тех пор воскрешали в памяти только мертвые даты и сухой перечень их заслуг перед человечеством, превращались в ощутимых людей. В изображении Селихановича они никогда не существовали сами по себе вне своей эпохи. На уроках о Гоголе Селиханович воскрешал перед нами Рим гоголевских времен, его карту, его холмы и руины, его художников, карнавалы, самый воздух, римской земли и синеву римского неба, вереницы замечательных людей, связанных с Римом, проходили перед нами, вызванные к жизни магической силой. Эта магическая сила была проста и доступна каждому. Называлась она знанием, одухотворенным любовью и воображением. Мы переходили из одной эпохи в другую, из одних интереснейших мест в другие, не менее интересные. Изучая литературу, мы побывали с всюду среди оружейников Тулы, в казачьих станицах на границе Дагестана, под моросящим дождем Болдинской осени, в сиротских домах и долговых тюрьмах Дикинсовской Англии, на рынках Парижа, в заброшенном монастыре на острове Майорки, где болел Шопен, и в безлюдной Тамане, где морской ветер шуршит стеблями сухой кукурузы. Мы пристально проследили жизнь тех людей, кому были обязаны познанием своей страны и мира, и чувством прекрасного — жизнь Пушкина, Лермонтова, Толстого, Герцена, Рылеева, Чехова, Диккенса, Бальзака и еще многих лучших людей человечества. Это наполняло нас гордостью, сознанием силы человеческого духа и искусства. Попутно Селиханович учил нас и неожиданным вещам, вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки. Несколько человек сидят в комнате, говорил он. Все кресла заняты. Входит женщина, глаза у нее заплаканы. Что должен сделать вежливый человек? Мы отвечали, что вежливый человек должен, конечно, тотчас уступить женщине кресло. А что должен сделать не только человек вежливый, но и деликатный? – спрашивал Селиханович. Мы не могли догадаться. Уступить ей место спиной к свету, – отвечал Селиханович, – чтобы заплаканные ее глаза не были заметны. Меня Селиханович удивил тем, что, заговорив о моем желании стать писателем, он спросил, «А у вас хватит выносливости?» Я не подозревал, что эта черта необходима для занятия литературой. Впоследствии я убедился, что Селиханович был прав. Однажды он остановил меня в коридоре и сказал, «Приходите завтра на лекцию Бальмонта. Обязательно. Вы хотите быть прозаиком? Значит, вам нужно хорошо знать поэзию». Я пошел на лекцию Бальмонта. Она называлась «Поэзия как волшебство». В зале купеческого собрания было тесно и жарко. На маленьком столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, горели два бронзовых канделябра. Вошел Бальмонт. Он был в сюртуке с пышным шелковым галстуком. Скромная ромашка была воткнута в петлицу. Редкие желтоватые волосы падали на воротник. Серые глаза смотрели поверх голов, загадочно и даже высокомерно. Бальмонд был уже не молод, Он заговорил тягучим голосом, после каждой фразы он замолкал и прислушивался к ней, как прислушивается человек к звуку рояльной струны, когда взята педаль. После перерыва Бальмонт читал свои стихи. Мне казалось, что вся певучесть русского языка заключена в этих стихах. «Кукушки нежный плач в глуши лесной, Звучит мольбой, тоскующий и странный, Как весело, как горе с навесной, как мир хорош в своей красе нежданной. Он читал, высоко подняв рыжеватую бородку, стихи расплывались волнами над зрительным залом. И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот, непонятный, странный шепот, шепот капель дождевых. Бальмонт кончил. Затряслись от аплодисментов подвески на люстрах. Бальмонт поднял руку, все стихли. «Я прочту вам ворона, Эдгара По, сказал Бальмонт. «Но перед этим я хочу рассказать, как судьба все же бывает милостиво к нам, поэтам». Когда Эдгар По умер и его хоронили в Балтиморе, родственники поэта положили на его могилу каменную плиту необыкновенной тяжести. Эти набожные квакеры, очевидно, боялись, чтобы мятежный дух поэта не вырвался из могильных оков и не начал снова смущать покой деловых американцев. И вот, когда плиту опускали на могилу Эдгара, она раскололась. Эта расколотая плита лежит над ним до сих пор, и в трещинах ее каждую весну распускается троицин цвет. Этим именем, между прочим, Эдгар позвал свою рано умершую прелестную жену Вирджинию. Бальмонт начал читать ворона. Мрачная и великолепная поэзия вдохнула в зал За окнами не было уже ни Киева, ни огней на крещатике, висевших голубоватыми цветами. Не было ничего, только ветер уныло гудел над черной, присыпанной снегом равниной. и железное слово Невермор Тяжело падало в пустоту этой ночи, как бой башенных часов. Невермор. Никогда. С этим никак не мирилось сознание. Неужели никогда? Никогда не вернется на землю Вирджиния и никогда уже не постучит она шаловливо и осторожно в тяжелую дверь. Никогда не вернутся молодость, любовь и счастье. «Да, никогда», — каркал ворон. И человек сжимался от одиночества в потертом кресле и смотрел больными детскими глазами в холодную пустоту. И этот маленький, брошенный всеми человек был Эдгар По, великий поэт Америки. Я на всю жизнь остался благодарен Селихановичу за то, что он вызвал у меня любовь к поэзии. Она открыла передо мной богатство языка. В стихах слова обновлялись, приобретали полную силу. Огромный образный мир поэтов вошел в сознание, будто... С глаз сняли повязку. Селиханович открыл нам литературу и философию, а старик Клячин — историю Западной Европы. Худой в расстегнутом сюртуке, всегда небритый, с большим кадыком, с прищуренными и ничего не видящими глазами, Клячин говорил хрипло, резко, обрывками фраз. Он бросал слова, как комья глины. Он лепил ими живые статуи Дантона, Бобёфа, Марата, Бонапарта, Луи Филиппа, Гамбеты. Негодование клокотало у него в горле, когда он говорил о девятом Термидора или о предательстве Тьера. Он забывался до того, что закуривал папиросу, но, опомнившись, тотчас гасил ее о ближайшую парту. Клячен был знаток французской революции. Существование этого учителя в тогдашней гимназии было загадкой. Иногда его речь подымалась до такого пафоса, будто он говорил не в классе, а с трибуны конвента. Он был живым анахронизмом и вместе с тем самым передовым человеком из наших учителей. Временами казалось, что это последний старый Монтаньяр, чудом проживший сто лет очутившийся в Киеве. Он избежал гильотины и смерти в болотах Гвианы и не потерял ни капли своего сурового энтузиазма. Изредка Клячин уставал. Тогда он рассказывал нам о Париже времен революции, о его улицах и домах, о том, какие горели тогда на площадях фонари, как одевались женщины, какие песни пел народ, как выглядели газеты. Многим из нас после уроков клячено хотелось перенестись на столетия назад, чтобы быть свидетелями великих событий, о которых он нам рассказывал.